Партия окончена. Цесаревна проиграла. Мавра Шепелева без церемонии хлопнула ее по плечу. «Ну что, матушка, простоволосилась? А уж как? Шашки-то подошли! Ни за что бы не уступила Петру Ивановичу!» «Ничего, Мавруша, ничего», — отвечала засмеявшись Елизавета. И все прекрасное лицо ее На мгновение озарилась. «Ничего, если шашечную игру проиграла, шашки уступлю кому угодно. Вот бы другую игру не проиграть только». Листок вышел из комнаты, но сейчас же и возвратился. Цесаревна, сказал он, — «гости к вам». «Кто это?» «Да кто же, как не маркиз?» ответила Шепелева за листока. «Кто к нам теперь тихомолком по ночам приезжает, словно на любовные свидания? Наверное, он». «Он и есть», — сказал листок. «Так просите его», — опять улыбнулась Елизавета, «и оставьте нас. Может быть, это и действительно любовное свидание?» «В таком случае мне ревновать надо», — смеялась Шепелева. Я, право, совсем влюблена в маркиза. Никогда еще не видовала такого красавца. Она взяла под руку Шувалова и вместе с ним вышла из комнаты. Елизавета осталась одна. Через несколько мгновений дверь отворилась снова, и к цесаревне приблизился, едва слышно ступая по мягкому, несколько уже истертому ковру, Маркиз деля ля Шеттерди, французский посланник. «Добро пожаловать, Маркиз!» С ласковой улыбкой обратилась к нему Елизавета, протягивая руку и приглашая его сесть рядом с собою. Маркиз грациозно поместился на кресле. Шепелева очень преувеличивала, говоря о нем, что такого красавца она еще не видала. Шатарди был уже не первой молодости, и вовсе не красавец, но у него было одно из тех тонких художественных загадочных лиц, которые так нравятся женщинам. Небольшого роста, стройный и гибкий, роскошно, но без шаржировки и со вкусом одетый, он, очевидно, чувствовал себя в своей стихии, когда являлся в обществе и по преимуществу женскому. Еще 9 лет тому назад маркиз деля шатарди начал в Берлине свое дипломатическое поприще. Скоро он обратил на себя всеобщее внимание как замечательный дипломат. И действительно, он был совершеннейшим типом дипломата того времени. Он обладал всеми нужными для этого качествами. Он был рожден для интриги. Лукавый, двуличный, умеющий незаметно и тонко подкопаться под врага, расставить ему сети, поймать его в ловушку, и при этом остроумный и любезный, знающий, как влезть в душу человека баловин женщин. Таков был маркиз де -ля Шатарди. Фридрих II выражался о нем. В одном из своих писем «Маркиз прибудет сюда на следующей неделе. это конфетка для нас». Эта конфетка явилась, наконец, в Россию для того, чтобы укрепить дружбу между русским двором и французским. Немного потребовалось ему времени, чтобы сразу понять все, что здесь творится, и увидеть, чего ему надо добиваться. Он понял, может быть, раньше всех, как непрочно положение Берона и Бруншвейгских, и в последние дни оказался большим другом цесаревной Елизаветы. Действительно, точно на любовные свидания приезжал он к ней вечером, в темень в закрытой карете. Теперь, усевшись рядом с цесаревной, Он, конечно, начал с комплиментов. В те времена еще легко было говорить комплименты, не боясь их пошлости. Он сделал как бы невольное сравнение между ужасной невыносимой погодой, все ужасы, которые он чувствовал даже в закрытой карете, и светлым цветущим видом царевны. Она ответила ему, что в такую отвратительную погоду В такой сырой вечер нетрудно показаться светлой и цветущей. Но оставим погоду и меня. Я жду от вас новостей, Маркиз, — заговорила Елизавета. Она прекрасно говорила по-французски, ее с детства приучили к языку этому, так как Петр думал впоследствии выдать ее за французского короля Людовика XV, за того маленького мальчика, которого носил он на руках в бытность свою в Париже и которого назвал в письме своем Екатерине Детей, весьма изрядной образом и станом».